Удивительная бочка Медвежонок нарисовал на кусочке бересты бочку с медом, тут же съел мед и лег спать. Пришел ежик, увидел пустую бочку, взял уголек и пририсовал со всех сторон гвоздики. Получился толстый ежик. Медвежонок проснулся, увидел толстого ежика вместо бочки, тронул его лапой и укололся. Тогда он стукнул лапой сильнее, но еще сильнее укололся. ч о же т такое? — возмутился медвежонок. Взял уголек и затупил гвоздики. Теперь бочка не кололась. — Надо снова наполнить ее медом, — решил медвежонок. И так и сделал. Поев нарисованного меда, он уснул, и тут снова пришел ежик. И угольком пририсовал бочке лапы. Бочка постучала по бересте одной, потом другой, потом третьей, потом четвертой лапой. Приподнялась и пошла. «Стой — Стой! — крикнул ежик. И пририсовал хвостик. И бочка пошла, помахивая хвостиком. Медвежонок проснулся и увидел шагающую бочку. «Стой!» — крикнул он. Но бочка и не подумала его послушаться. Тогда он схватил уголек и привязал ее к колышку. Бочка рвалась на привязи, и у медвежонка так и мелькал в глазах ее хвостик. «Угомонись!» — кричал он. «Я налью в тебя меда!» Но бочка не желала успокаиваться. Она топала всеми четырьмя лапами и так рвалась, что вот-вот должна была оборвать привязь. — Бочка! — рассверепел медвежонок. — Кто тебе пририсовал лапы? Бочка молчала. Тогда медвежонок пририсовал ей медвежью голову и язычок. «Ёжик — Ёжик! — сказала бочка. — Ах, вот оно что! — закричал медвежонок. Привязал бочку еще к одному колышку и побежал к ёжику. — Это ты пририсовал моей бочке лапы? — с порога крикнул он. да ты? — сказал ёжик. — Я рисовать не умею. — Нет, умеешь. Бочка говорит, что это ты. — Чем это она говорит? — Языком. Я ей целую голову нарисовал. — Зачем же тебе бочка с головой? — удивился ёжик. — А зачем мне бочка с лапами? — спросил медвежонок. — Ну, — сказал ёжик. — Лапы, бочки очень полезны. Пойдёшь ты, например, в лес, и она с тобой. Она доест, привяжешь к пеньку, и всё. А теперь она тебя разговорами замучает. — Что же мне делать? — спросил Медвежонок. — Иди домой, — сказал ежик. — Спусти ее, спривези, ложись спать. А утром, когда она набегается, наполнишь ее медом и позавтракаешь. — Ты прав, — сказал Медвежонок. Вздохнул и отправился домой.